Уровень пятнадцать. Почувствовав на себе взгляды людей, я перевернулся на спину и увидел испуганные лица. Вокруг меня образовалась небольшая толпа. Женщины держали чуть дальше и не отводя от меня глаз, о чем-то шушукались. Два мужика подошли к моему телу, подхватили за руки и приподняли. Осторожно, вдруг у него сотрясение. Одна бабулька в коричневом пальто также вышла из толпы и взяла командование на себя, направляя нашу группу к скамейке. с е н о ч е к как же ты так умудрился? Она залезла в сумку и достала небольшую баночку, а потом еще одну. Да что за бездонная сумка у нее? Посадив меня на скамейку, бабуля вытащила карманный платок, капнула пару капель из первой баночки и прислонила краешком к подбородку. Защипав рана, отозвалась болью и неприятным ощущением. Странно, до этого я ничего не чувствовал, в теле была удивительная легкость. о т к р у т и в вторую крышечку, бабуля промокнула другой краешек платка и протянула мне к носу, облокотив голову на мраморную колонну. Запах аммиака заполнил ноздри. Толпа начала потихоньку расходиться, оставив нас наедине. Сенок, ты куда так бежал? Людей в вагоне расталкал и как прокаженный вылетел на п е р р о н о п а з д ы в а очень. Выдохнув единственно пришедшие на ум слова, я опустил голову и посмотрел на руки. Куда так торопиться можно? Вся жизнь в п е р е д и а так и шею свернуть можно. Приземлившись на пол, я, как оказалось, содрал с правой ладошки часть кожи и сильно ушиб указательный палец, от чего ноготь стал синеть. Боковым зрением я увидел странное движение справа. К нам навстречу быстрым шагом направлялись два полицейских. Сердце снова бешено забилось, кровь в с п р ы с н у в кровь дозу адреналина. Спасибо вам за все. Посмотрев в добрые глаза бабушки, я дал платок и направился к выходу. Один из полицейских что-то сказал в рацию, и быстрым шагом, переходя на бег, погнался за мной. Да что всем от меня надо? Еще раз взглянув на них через плечо, я побежал вверх по э с к а л а т о р у Стой! Стой, кому говорят! г о н и м и й неизвестной силой я не оглядываясь бежал, перепрыгивая п о две ступеньки. В вестибюле меня уже ждал охранник. Повернув налево, я перепрыгнул железное ограждение, расталкивая толпу людей, спешащих вниз. Подбежав к турникетам, я в прыжке о п ё р с я двумя руками на металлические рамы и перелетел на другую сторону. Застучало в висках и появилась отдышка. Вылетая в дверь, я случайно задел плечом и уронил женщину. Удирая со всех ног, я побежал наверх. о с т а в о с ь совсем чуть-чуть. Голоса полицейских слышались уже вдалеке, и, наконец, выбежав на улицу, я перешел на шаг, слившись с топой. л На моё счастье уже стемнело. Восстановив дыхание, я свернул в переулок. Вдруг завибрировал телефон. Я достал его и увидел новое СМС от незнакомого номера. Игра началась.